И потому я мягко отвел её руки. Они бессильно повисли, из с глаз Югохамы готовы были брызнуть слезы. Но все не так. Просто я не нуждаюсь в чьей-то руке, когда мне немного не по себе. Я и сам идти могу, без поддержки. За руки в совсем других случаях держаться принято. А сейчас меня и мои ноги не подведут. Я и сам могу идти. Пошли. Я направился к двери. Ого! Ага". Сзади послышался голос и топот. Я распахнул дверь. И увидел прямо перед собой застывшую на месте фигуру. Ироху Исики. «А, сэмпай, ну это я подумала, что надо тебя позвать, но...» Нервно забормотала она. Но мне сейчас было совершенно некогда. «Ироха, извини, давай потом поговорим, хорошо?» На ходу извинилась Хама и рванула по коридору. Я собирался побежать за ней, но Исики меня остановила. «Сампай, сегодня совещания не будет. Я пришла сообщить, еще. ещё...» «Ага, понятно». Ответил я на Абум, потому что не слышал ее. И снова собрался рвануть поджидавший меня Юй но был схвачен за рукав. «Да послушай же ты! Наверху, Икиносита, наверху!» «Извини, спасибо!» Поблагодарил я Исики и крикнул Юй Юкина Сита наверх пошла. Та быстро вернулась, и мы вместе помчались по лестнице. Наверху. Скорее всего, она побежала к открытому переходу. Тот переход между главным зданием и спецкорпусом находится на четвертом этаже. Это что-то вроде крыши третьего. Своих стен и крыши у него нет. Зимой он популярностью не пользуется. Слишком уж холодные ветра дуют. Поднявшись по лестнице, именно там и оказались. Здание спецкорпуса заслоняло свет заходящего солнца, и он лишь слабо пробивался через стёкла. Небо на востоке уже начало темнеть. Открытый коридор тонул в полумраке, и Хиносита действительно была здесь. Она оцепенела стояла, прислонившись к перилам. Слабый свет подчеркивал глянцевую черноту ее танцующих на холодном ветру волос и белизну кожи. Ее затуманенным беспокойством взгляд был устремлен к далеким зданиям, уже начавшим озаряться ночными огнями. Юкинон! Юйгахама рванула к ней. Я неспешно подошел следом, стараясь восстановить сбитое гонкой по лестнице дыхания Юкиносита. Позвал я ее срывающимся голосом, но она не обернулась, хотя, кажется, услышала, потому что заговорила тихим дрожащим голосом: Я не понимаю! Снова повторила она те же слова. Мои ноги примерзли к полу. Донул холодный ветер, словно разделяя нас. Юкина Сита медленно повернулась, словно этот порыв встряхнул ее. Но силы в ее влажных глазах не было. Она просто стояла, крепко прижимая руки к груди. Даже не позаботившись поправить растрепанные ветром волосы, она хрипло спросила меня. «Что такое это настоящее, о котором ты просишь?» «Это...» Собственно, я и сам не очень-то понимаю. До сегодняшнего дня я его даже не видел, не говоря уже о том, чтобы ощутить. Вот почему я стоял, не зная, можно ли что-нибудь назвать этим самым. Конечно, никто не смог меня понять, но я все равно этого хочу. Я молча стоял, не зная, что сказать. Словно выручая меня, Юега хама шагнула вперед и положила руку юки на, на плечо. «Юкинот, все хорошо». «Что хорошо?» И Кахама замялась, но смущенно улыбнулась. По правде говоря, я и сама не очень понимаю, хмыкнула она, потирая свои собранные в шарик волосы, шагнула еще ближе к Юкиносити и положила вторую руку на ее плечо и посмотрела ей в глаза. Вот почему, если мы будем говорить об этом, мы обязательно сможем больше понять. Хотя, наверное, не поймем. Мы никогда не поймем. Но может быть так мы что-то поймем. Кажется, я все равно не понимаю. Не понимаю. Понимаешь я? По щекам ей гахам текли слезы. Мне не нравится, как у нас сейчас. Она протянула Юкиноситу к себе и разряялась, словно лопнула натянутая струна. Не в силах обнять ее в ответ. Юкиносита вздохнула, ее губы дрожали. Сколько бы я ни думал, я не мог придумать другого ответа. Других слов, как могла она? Юика хама найти их, вместо того, кто лишь владеет теориями, сотканными из лжи, противоречий и окольных путей, вместо того, кто стоял и молчал, не в силах облечь свои мысли в слова. Без слов ничего не передать, но те же слова приводят к ошибкам. Как же нам тогда понять? Твердость в убеждениях Юкина Юхинациты, жажда отношений Юиигахамы, желание чего-то настоящего Хига и Хатимна. Насколько они разные, я не знал. Но эти искренние слезы сказали мне достаточно. На сей раз никакой ошибки нет. Йогахама обнимала Йогахаму за плечи. Та высвободила руку и погладила ее по голове. «Ты-то почему плачешь? Ты и правда нечестная!» юхиносита прижалась лицом к плечу Йогахамы, словно обнимая ее. Я услышал тихое всхлипывание. Они поддержали друг друга. Наконец, Юкиносита глубоко вздохнула и подняла голову. Икигая! «А...» «Я ждал продолжения». Она не смотрела в мою сторону, но в голосе слышалась решимость и воля. «Я приму твою просьбу». «Извини». Я слегка склонил голову. Даже на таком коротком слове мой голос едва не дрогнул. Йойкохама тоже подняла голову с плеча Юкиноситы. «Я тоже помогу». «Спасибо», – ответил я зачем-то поднимая взгляд, и увидел постепенно рыжающее небо.